Глава 13. Ладога в осаде. Первое, что бросилось в глаза – отсутствие таможенной службы на Ладожском Волоке. И не я один это заметил. Медвежонок, стоявший у Кормила, немедленно взял влево, прижимаясь к берегу. «Нас ждут», — предположил Тьодор. «Я пожал плечами. Нам сейчас так и так придется высаживаться. И мы, я полагаю, готовы к любому обороту событий. Оба Дракара, Ульфхамов и труворов где-то выше по течению. А это главные силы Рюрика». Без варягов и скандинавов в драку со мной Рюрик точно не сунется. Равно как и гостомыслу. Даже если у них и осталось с полсотни воев, то это далеко не элита. Если мы не полезем в драку, они тоже. А мы не полезем. Нам надо всего лишь пройти мимо Ладоги. И дальше. Рюрик думает, что мы намерены возвратиться домой. Мы впрямь намерены, но попозже вид до конца лета еще далеко. «Нам нужен еще один корабль», заявил хозяйственный Свардхевни на вчерашнем совете. «Добра будет много. Змей маловат, чтобы все увести а рук нам теперь хватает». Пока что хватало и места, но у Медвежонка обширные планы. Раз уж мы разосрались с Рюриком, то кто нам теперь мешает как следует повеселиться? Обобрать пару-тройку торговых судов поторговать железом с прибрежными селениями. Опять-таки, капище со златокоронным идолом, о котором я поведал брату, наверняка не единственное в здешних землях. Почему бы не пройтись по центрам здешних религиозных культов, как мы это сделали во Франции? Всего-то и нужно правильно расспросить местных, а это викинги умеют. В последнем я точно не сомневался – В умелых руках скандинавских шкурадеров даже Невский границ согласится сотрудничать. — Опаньки! А у нас тут, оказывается, драчка, причем без нас. Как-то даже обидно. — Весь это, — авторитетно сообщил Щандр, опередив Ануда. — Мы с них дань берем. — Когда берем, а когда и нет, — недовольно возразил Ануд. — Когда их много, они дерзкие, вот как сейчас. — Только я думаю... Это не наши весь. Наши бы так быстро не прибежали. — А вообще много их, весь весе этой? — спросил медвежонок. — Как белок в лесу. Щандр опять опередил Труварова племянника. Держались бы вместе, большую силу взяли бы. Но у них каждый род сам за себя. — Князь у них есть, — заспорил Анут. — Да ну, какой ты князь, — отмахнулся Бойкин на язык Щандр. — Дружины нет, да Даня ему не платят Только если война у них, тогда он командует. И доля ему побольше прочих положено Сдается мне, нынче как раз такой случай. Весей этих, вернее висян, под стенами ладожского укрепления собралось сотни-две. Войско и есть. А еще они сок березовый пьют, сообщил вооруженок Ягри. Завористый, выпьешь кувшин и глава кругом. Вот это особенно ценная информация. Бьются как... Вернул разговор в правильное русло я. Стрелы мечут, копьями, топорами бьют. Щандр опять успел первым, хотя и обращался к Ануду. — А тебе зачем, вождь? Мы же с ними драться не будем. Я повернулся и поглядел на нахального отрока в упор. Тот, однако, ничуть не смутился, даже оживился. — А что, будем? Ах — Ах! Прилетело ему по шее от меня, от стюрмира. — Молодец, здоровяк! «Ну, просто мысли мои читает». «Что думаешь, брат?» «Я думаю, вода стоит низко», — ответил медвежонок. «Через пороги не пройдем, придется волоком». «Хрёрик нам помешать не сможет, а эти, не знаю, ну могут и напасть». «А ну-то как они стреляют?» — спросил я. «Метко, но стрелы слабые, добрый щит не пробьют, хорошую бронь тоже». Я еще раз поглядел на обнаглевших лесовиков. Наверняка пронюхали, что большая часть ладожского боинства в отъезде. Хотя, вспомнилось, кто-то говорил о том, что Вадимир подзуживал окрестные племена отойти от Ладоги. Так что, может, это и не экспромт, а припоздавшие союзники побежденного князя. И, кстати, их здесь побольше двухсот. Две сотни — это только те, что крепость подпирают. Есть еще те, что сейчас обшаривают город. И вторым, я думаю, никто не помешает в нас пострелять, когда мы потащим дракар волоком. Полагаю, они вряд ли упустят такую возможность. Я этот народ знаю. Если Нурмана нападают, они бегут. А если не нападают, значит опасаются. Значит, можно напасть самим. А что стрелы у них слабые, так это хорошо, когда мы в строю. А ногу или руку и охотничьей стрелой поразить нетрудно. Что мы недавно с успехом доказали. Можно, правда, разделиться. Пусть молодежь тащит дракар мимо порогов, а мы прикроем. Нет, не получится, слишком их много. Засыплют стрелами, кого-то обязательно достанут. Значит, стоит сначала вломить. Ладно, князь Юрик, будешь нам должен. Я принял решение. Будем бить. — Весь или ладожан, — уточнил Стюрмир. — Весь место меня, — ответил медвежонок. — не за стенами, медвежья твоя башка. До них не дотянешься. — Верно, — решил Хевдинг, — прогудел палеца. — Бьем. Не то, — подумают, — мы лесовиков испугались. И взрыв веселья в рядах моей старой гвардии. — Пройдемся гребнем через городок, — сказал я, — а потом встанем, строим и поглядим, полезут или побегут. Дальше просто. Разбились на тройки. Я взял Ануда и еще одного барижонка по имени Куцци и беглым шагом к городку. Это удобно, когда стен вокруг города нет, но есть заборы, которые мешают видеть, что творится в соседнем дворе. Впереди Ануд со щитом и копьем. За ним куцы с луком, я замыкающий. В первом мы не обнаружили никого, если не считать мертвого пса, но и разграбленных ларей сундуков. Во втором, соседнем, трое смердов деловито грузит телегу чужим барахлом. На нас глянули мельком сначала, потом сообразили, но поздно. Три смерда, три трупа. При этом двое даже вякнуть не успели. Третий попытался бежать, но был остановлен стрелой в затылок. Третий двор. Пусто. Четвертый. Опа! Великая битва человека с козлом. Козел упирается, не хочет покидать родной хлев. Патриот. Надо пособить. Козел поганец не оценил. Попытался поддать рогами. Промахнулся и ретировался. А кто это там орет по соседству? Блин, я же велел соблюдать тишину. Хлоп. На выходе со двора Анут поймал стрелу. Щитом. брошенная в ответ копье пригвоздило стрелка к очередному забору. Анут копье выдернул, а Куци хозяйственно снял с корчившегося на земле висянина туго набитый колчан и прицепил рядом со своим. Следующий двор. Нас уже ждут. Сразу три стрелы. Все в Анута. Но тот успел присесть и укрыться за щитом, так что одна царапнула по броне куцы а вторая угодила в мой шлем. Слабоват от у висянина, а вот у куцы в самый раз. Прямо в глаз. Анут рванул с места, копье опережая, ушло в соседнее окошко одновременно со встречной стрелой, которую я небрежно сбил в вдоводелом. Выхваченным мечом Анут рассек кожаные петли, на которых крепилась дверь, толчком вышиб ее внутрь, сбил щитом последнюю стрелу и зарубил стрелка. А интересный дом, богатый, но некогда. Следующий двор, пусто, еще один, тоже пусто. А дальше уже рыночная площадь, по которой, лавируя между скамеей лотков, улепетывает разрозненная толпа недавних грабителей. Только вряд ли у них получится. Мы не первые, кто закончил с зачисткой. Вихарек и еще пятеро барягов развлекаются стрельбой по движущимся мишеням. Тьодор, Хавгем и скиди наблюдают, причем не за беглецами, а за толпой висян, обложивших крепость а там уже намечается некоторое шевеление, заметили нас. Ну да так и ожидалось. Ага, еще семеро наших. И что-то не видно группа медвежонка. Это беспокоит. Разница в уровнях его и висян огромна, но мало ли. Ну вот, наконец-то все в сборе. Вдоль реки прогулялись, — объяснил Свардхевди причину задержки. Эти на лодках пришли, добро на них грузили. «Ну да, где добыча, там и мой братец». Но успел он вовремя, как раз когда часть скопившихся над крепостью лесовиков сменила вектор атаки и двинулась убивать нас. Впрочем, мы начали убивать их раньше. Вернее, бури начал. Прилетевшая откуда-то из-за наших спин стрела угодила в самую середку сборища войском, это я назвать не рискну, противников. Я оглянулся, и увидел своего снайпера-стрелка, оседлавшего крышу дома, в котором мы недавно обитали. Ну да, кто еще способен метнуть стрелу на две сотни шагов? «Ага, со стен крепости нас тоже вроде заметили. Узнали или нет? Расстояние приличное, метров триста. Но, коли так, то у них есть шанс ударить висяном в спину. Хотя нет, не получится». Примерно треть осаждающих никуда не двинулась. Блокируют вылазку, надо думать. Или сторожат, чтоб не разбежались. А хорошо идут для любителей. Кучно, щит к щиту. Щиты большие, немного суженные сверху и снизу. Щита и ростовые. Не спешат. Шаг под шаг, пауза. Я по ритму вижу. Дистанция сто метров. Оп, в строю образуется дырка это бури В следующую секунду дырка закрывается, но за моей спиной за это время дважды спустили тетиву. Кашу глазом через плечо — вихарек. Я в первой шеренге, слева — тёдор справа — хавур младший Хакисон. Тьодор выше меня на пол головы, а хавуру я вообще по плечо. Тем не менее, именно я — основная ударная сила, если что. Я буду бить, а они — прикрывать. В бою щит в щит небольшой рост может работать в плюс, если знать как. Я знаю. Стена рявкает, придив меня медвежонок, и я поспешно приседаю, прикрываясь щитом, в который тут же начинают лупить стрелы. Весь стреляет густо и неприцельно. Работает, по моим прикидкам, это с полсотни лучников. На пятидесяти метрах простые луки вполне эффективны. Некоторые наконечники даже расщепляют основу щита. Сочный ляск. Это прямо в центр угодило, в умбон. Стрельба прекращается. И азартный рев двух сотен глоток. В рукопашную пошли болезные. Навстречу волчьей вой варяжской молодежи. Кое-кто из скандинавов тоже присоединяется. Я молчу. Мой волк еще свое слово скажет. Вися они бегут, вперед, в атаку, бегут, орут. Подозреваю, что подбадривают самих себя. То, что нас мало, они видели издалека. А вот кто мы? Похоже, лесное ополчение сообразило, с кем придется иметь дело. Шлемы-то у нас характерные, и щиты, и все остальное под стать. Когда дистанция между нами сокращается с шагов до десяти, и строй противника ощетинивается копьями, Наша первая шеренга дружно мечет свои. Я вижу, как копье хавура пробивает щит и опрокидывает того, кто его держал. Следующий спотыкается и падает. Зря они побежали. Держать строй на бегу они не умеют. А вот мы умеем. Дружный рывок вперед, грохот столкнувшихся щитов. Вопли убиваемых. Прямо передо мной уже нет никого. Щиты висян валяются на земле. Под одним ворочается раненый, другой щит хозяин пытается поднять, но не успевает. Копье Тьодора колет его в шею. Я наступаю на щит. Орущий то ли от страха, то ли от ярости висянин мечет в меня копье и выхватывает из-за пояса топорик. Копье я сбиваю краем щита, топорик игнорирую. И правильно. Когда вдоводел входит висянину в живот... Топорик из его руки выпадает сам. Уколоть, провернуть, выдернуть. Убивать людей за эти годы я научился очень хорошо. Никаких чувств я не испытываю. Этот висянин никто. бонт охотник который возомнил себя воином и напал на настоящего воина. И умер. Нет, участия моего волка в этой битве не понадобится. И берсерыч Яварева тоже не слышно. Лесные крысы решили, что могут напасть на волчью стаю, если их в десять раз больше. Ну-ну. Пара минут, и крысы разбегаются, побросав оружие. Варяжский молодняк преследует их, многих догоняют и сшибают с ног. Варяги очень хорошо бегают. Ничуть не хуже северян и намного лучше этих. Самых шустрых и самых сообразительных, первыми кинувшихся на утек, догоняют стрелы. Весь оставшийся у крепости покидает боевой пост, чешет огородами к лесу. И, наконец-то, ворота крепости открываются, и оттуда выскакивает подмога, копий тридцать, на лошадях. Не лучшая идея, если учесть, что на их пути полно изгородей. Да и кто-то из висян сообразил, что пешим от конных удирать не самое умное, потому часть беглецов развернулась и встретила конницу стрелами. Наступательный пыл ладожан тут же угас. Те, кто успел, поспешно развернули коней и галопом обратно за стены. А воспрявшие висяне передумали отступать и ринулись за ними. В крепости замешкались, пропуская внутрь всадников, и не успели закрыть ворота, к которым опять подвалили висяне. В створе завязалась драка, с обеих сторон полетели стрелы. «Ударь мы сейчас в спину в весе», Это решило бы дело. Но мы не ударили. «Сдается мне, нет хрёрика в крепости», — сказал медвежонок. Я кивнул. Наш бывший конунг — опытнейший военачальник. Дурацкая кавалерийская атака — не его стиль. Опять же, косяк с воротами. «А не взять ли нам эту крепость?» — предложил Гуннер, алчно облизнувшись. «Людей потеряем», — к моему удивлению возразил Свардхёвди. «А нас мало». «Да и зачем? Там на пристани наш кнор стоит, тот, что мы хрёрику продали. А на берегу боярские склады целые, неразбитые. Там, небось, добра подстропило». «Вряд ли ты найдёшь серебро на речных складах», — возразил Гуннер, еще один специалист по освоению чужой собственности. «А вот в крепости оно точно есть. Там казна Вадимирова». «А на складах меха!» — привел контраргумент медвежонок. Это здесь они дешевы, а те же франки за них не то что серебром, золотом заплатят. Что скажешь, Хевдинг? На крепость не пойдем. Не хочу я ладожан грабить. Как бы скверно ни обошелся с нами Рюрик, но ладожане ни при чем. А вот пощипать здешних богатеев самое то. Я еще не забыл, как от меня ладожские бояре носы вратили. Опять-таки мирно все обойдется, потому что мешать нам некому приказчиков всяких и прочих околоторговой лютвись они перебили. А настоящие хозяева складов сейчас немного заняты, с вестью рубятся. Искренне надеюсь, что крепость они отстоят, но помогать им мы не станем. Мы им и так недурно пособили, перебив и разогнав две трети осаждающих. Ты, медвежонок, возьми наших и грузите добычу на кнор, а я соберу дрэнгов и займусь змеем. Надо дракар мимо порогов протащить, и стоит поторопиться, потому что, мало ли, вдруг прямо сейчас сюда направляется очень недовольный Трувор, или Ульфхам Треска со своими, или Рюрик, или еще кто-нибудь. В общем, надо работать, пока погода хорошая.